Глава 11. В кабинете почти не было слышно музыки, которая осталась где-то там, отрезанная дверью в коридоре. Лорд Фэлтон жестом указал своему спутнику на кресло, но последний лишь раздражённо покачал головой, не соглашаясь пресесть. "Как вы смеете?" не выдержал старший мужчина. "Смею, скажем так. Я представляю здесь интересы своего друга." Лорда Олриджа и его невесты, вашей подопечной леди Агаты Элдридж. Интересы? Да вы забываетесь, Фэлтон. Я её опекун, и я не собираюсь терпеть подобные отношения. Уитни сделал глубокий вдох и продолжил. Более того, я решительно выступаю против этой помолвки. И поверьте, имею право запретить леди Агате связать свою жизнь с неподходящим мужчиной. В чём его недостатки? насмешливо спросил Дор в том, что он не Персиваль Уитни, а пекун леди Агаты побогровел ещё сильнее. Мне кажется, вы забываетесь, Фэлтон. Я уже жалею, что пришёл сюда. Вы просто заманили меня в этот кабинет. Полагаете, что после объявления помолвки я не смогу выступить с опровергающей речью? спросил он. Я просто уверен в этом, лорд Уитни, ответил. Потому что у меня есть веские причины. Для вашего молчания. С этими словами Дориан подошёл к письменному столу, открыл верхний выдвижной ящик и, достав из него папку с какими-то бумагами, протянул их побледневшему собеседнику. Что это? спросил Уитни, и голос его дрогнул. Как что? наигранно удивился Дор. Ваши долги, которые лорд Олдридж выкупил как подарок для своей невесты, и Фалтон не успел закончить, когда Уитни бросился вперед и, выхватив из рук Дориана бумаги, принялся ожесточенно рвать их, швыряя на пол. «Ну, зачем же так?» — улыбнулся хозяин дома. Он встал, скрестив сильные руки на груди и с тенью насмешки посмотрел на своего гостя. «Вот и все», — проговорил довольно Уитни и бросил на пол крошечный артефакт огня — от которого обрывки векселей тут же занялись синим пламенем, а затем исчезли, словно их и не бывало. Апеку Нагатовский нагнул взгляд и довольно улыбнулся, потирая ладони. Вы вправду полагали, что я буду настолько глуп, что предоставлю вам оригиналы? ничуть не смущаясь, спросил Дор. И, кстати, на вашем месте я бы не баловался с огнём, ми лорд. Вы ведь не маг. А что случится, если от артефакта подобного этому начнётся пожар? У Эттина хмурился. Всё, что он услышал это слова про подлинность бумаг, или точнее про её отсутствие. "Что?" спросил он. "Это были не оригиналы?" "Конечно, нет. Но поверьте, они находятся у меня в надёжном месте, поэтому я советую вам оставить леди Агату в покое, иначе я прилюдно обнародую векселя" и потребую по ним уплаты. Но как? Проклятье, как? воскликнул Уитни. Заломив руки, он запустил пальцы в волосы и прошёлся по кабинету, глядя себе под ноги. Эдна меня убьёт. Удивляюсь, что при характере вашей супруги вы до сих пор живы, заметил Дориан. Вы ничего не понимаете, сэр, холодно на вздоле отчаяния произнёс лорд Уитни. «Конечно. Как мне понять, что можно легко за чужой счет решить свои проблемы? Вы ведь именно из наследства своей подопечной намеревались выплатить долги?» Опекун Агаты зло прищурил глаза. «Эти деньги по праву должны принадлежать мне. Мой брат был у Итни. В наших жилах текла одна кровь, а он отдал свое состояние той, которая и без того достаточно богата». Проговорил он с отчаянной злостью. Вероятно, ваш брат, с которым я увы не был знаком, оказался более прозорлив. На его месте я поступил бы точно так же: лучше отдать деньги своей подопечной, чем вам и таким образом выбросить их на ветер. Заметил с долей холодности Дориан. Впрочем, продолжил он: "Мы сейчас говорим не об этом. Ваши проблемы меня не касаются. Я лишь хочу сказать, чтобы вы оставили леди Элдридж в покое". Она не станет женой вашего сына, иначе. Иначе что? Уитни пытался не показать, что нервничает, но у него это плохо получилось. Дориан почти физически ощущал страх своего собеседника. Нервничает, боится. По делам. Иначе я вас уничтожу. Использую векселя по назначению, и вы лишитесь всего, что у вас ещё осталось. Но что самое главное, Вы лишитесь своего доброго имени, и ваши дети не составят удачную партию в высшем обществе. Ни ваш сын, ни ваша дочь. На несколько секунд в кабинете воцарилась такая тишина, что музыка из нижнего зала стала почти громкой. Дориан спокойно смотрел на лорда Уитни, отмечая не без удовольствия, как меняется выражение надменного лица мужчины. Нет, этот Уитни не глуп. Всё понял предельно ясно. Он не рискнёт своим именем, единственным, что у него осталось. Вижу, мы поняли друг друга, спросил Фэлтон. Я предельно ясно понял вас, ми лорд, процедил ответ сквозь сжатые зубы опекун Агаты. Вот и отлично. А теперь, сэр, предлагаю вам вернуться вместе со мной на праздник и насладиться отменными закусками и танцами. Также очень советовал бы вам и вашей дражайшей супруге поздравить леди Агату Элдридж и её избранника с помолвкой. Полагаю, вы теперь не против того, чтобы она ещё несколько месяцев жила в этом доме. Вы отвратительный человек, сэр, сказал Уитни с отвращением, и Дорриан невольно подумал о том, что также испытывает к этому человеку чувства, далёкие от приятных. Подобные личности всегда вызывали у Дориана отрецание и раздражение. Из ваших хост подобные слова для меня звучат как похвала, проговорил Фэлтон. Меньё всего я бы хотел нравиться негодяю. Уитни побогравел, но не сказал более ни слова. Тогда Дориан прошёл к двери и, отворив её, сделал приглашающий жест. Боюсь, мои гости меня уже потеряли, сказал он спокойно. И вас, скорее всего, разыскивает супруга. Уитни прошел мимо Фолтона с невероятно прямой спиной. Не дожидаясь хозяина дома, он направился по коридору в сторону лестницы быстрым и уверенным шагом. И Дориан не стал догонять его, позволив мужчине побыть немного наедине с самим собой, понимая, что ему еще предстоит объяснение с супругой. А уж этому Фолтон не позавидовал. Я не увидела, когда в зал вернулся Дориан. Я почувствовала это. Миг, и сердце словно сжалось в тиски. Оглянувшись, увидела его высокую фигуру, застывшую в дверном проёме. Казалось, он тоже смотрит на меня одну. Но я тут же отвернулась, чтобы не видеть Фэлтона и не чувствовать то, что чувствовать совсем не должна. Он волновал меня. И этот наш танец, когда мы плыли над залом, под пристальными взорами гостей, Внутри рождалось ощущение правильности происходящего, будто всё было на своих местах, и он, и я, мы словно были созданы друг для друга. В тот момент, когда я ощущала его руку на своей талии, эти мысли казались как никогда правильными и важными. Наверное, именно так женщины попадают под власть мужчин, влюбляются в них и теряют себя, растворяясь в любви. Вы в порядке, моя дорогая. Слова дали Сентане с завидной лёгкостью. Я кивнула, почти с облегчением отводя взор от Дориана, приближавшегося к нам. «Да, благодарю. Коротко и ясно». Рядом стояли леди Эшли и Ба. Последняя то и дело обмахивалась веером и, кажется, уже немного устала. Так что скоро кому-то придется сопроводить госпожу к уютному креслу, одному из тех, что стояли у стены неподалеку от камина или рядом с игральными столами. «Вот и я. Не скучали?» Голос Фэлтона звучал наигранно весело. Он встал за моей спиной, и я едва удержалась, чтобы не обернуться и не взглянуть на мужчину. "Не успели", шутливо ответил Тони. "Ах", тут же проговорила старая леди Фэлтон, совсем не казавшаяся старой. "Кажется, я утомилась на этом празднике жизни. Проводите меня к уютному диванчику", велела она и зачем-то протянула руку не к своему внуку, а к моему жениху. Элдридж, конечно же, тут же подхватил цепкие пальцы дамы и с важным видом повёл её прочь от нас. А Фэлтон, встав рядом со мной, взглянул мимо меня на зал, где танцевали кадриль. Леди Элдридж, вдруг сказал он: "Вы не окажете мне честь пригласить вас на следующий танец?" Я была удивлена. Что-то внутри отчаянно твердело сказать нет, ногу бы дрогнули, и я произнесла: "Конечно, милорд, Что ж, то за честь. Превосходно. Он повернулся и, взглянув на меня, вдруг удалился и отсутствовал ровно до конца кадрили. Когда же мужчина вернулся, музыка стихла, и пары покинули танцевальный пол. Леди Элдрич. Дориан Фэлтон взглянул на меня. Тёмные глаза вспыхнули вкраплениями золота. Я опустила взгляд на руку с длинными сильными пальцами. ощущая странную и очень сладкую нервозность где-то в самой своей глубине. Нет, решительно нет, даже танцевать с ним опасно для моего сердца, я это уже успела понять, но меня тянет к нему так, что нет сил противиться этому. И я вложила свои пальцы в его руку, тут же попав в плен. Под пристальным взглядом Денби Фелтон вывел меня в центр зала и замер, глядя глаза в глаза». Музыканты ударяли по струнам. Воздух наполнился плачем флейты и речным приливом арфы. Звуки, как чистое серебро, наполнили пространство, и Дориан поклонился, а я присела, сделав реверанс. Теперь не было сомнений в том, что Фэлтон попросил музыкантов снова сыграть вальс. В стороне от нас, в центре зала выходили пары, но я видела только Дориана, и это пугало моё бедное сердце. Вы сделали это нарочно. проговорила, когда мужчина подошёл и властно опустил руку на мою талию. "Я просто хотел сказать, что вопрос с вашими опекунами решён", сообщил Дориан, и наши руки соприкоснулись. Я вздрогнула. Он тоже, причём показался мне немного удивлённым. Нас обоих словно пронзило разрядом. На вот музыка полилась, наполняя зал, словно из сушеной купшин спасительной влагой. И мы поплыли по мрамору пола, не в силах оторвать взгляд друг от друга. Где-то рядом раздались возгласы, полные удивления. Я не сразу отвела взгляд, не сразу посмотрела в сторону, а когда сделала это, то коротко взвизгнула и что было силы вцепилась в руки мужчины, с которым танцевала. А всё потому, что в отличие от других пар, мы не танцевали, ступая ногами по мрамору пола. Мы парили над ним. Дориан ахнула я. Фалтон зажмурился, как ленивый и сытый кот, и довольно проговорил. «Мне нравится, как звучит моё имя на ваших губах». Я пискнула и опустила взгляд, посмотрев вниз. Наверное, это была ошибка, потому что подо мной не было ничего. Точнее, было, но на расстоянии не менее доброго десятка футов. «Это в ваших рук дело», — ахнула я. «Это магия, моя милая леди». он улыбнулся и закружил меня в воздухе. «Просто танцуйте. Поверьте, ни вы, ни я не упадем вниз. Я контролирую этот процесс». «Легко сказать», — возмутилась я, испытывая некоторый страх. «Все же падать с подобной высоты не так приятно, как может показаться». Я увидела внизу запрокинутое лицо Денби и лорда Олриджа. Увидела лица гостей, прибывших на помолвку. Все они были немного удивлены, что из-за дела меня заживое. Немедленно опустите нас вниз, велела я Фэлтону, но этот мужчина только рассмеялся и потянул меня за собой в долгом танце. И что удивительнее всего, мы продолжили танцевать, хотя мои ноги не касались твёрдой поверхности пола. В конце концов мы стали снижаться. А когда музыка прозвучала в прощальных аккордах, Фэлтон опустил нас перед распахнутой дверью, за которой находился балкон, один из тех, что выходили в зал. Наверное, без магии тут не обошлось, потому что на нас больше никто не смотрел. Мы так и опустились на пол перед балконом. Я тут же дёрнулась прочь от рук Дориана, но он и не думал отпускать меня. Крепче взял за руку и потянул за собой на свежесть ночного воздуха, туда, где небольшой парк горел огнями магических фонарей, освещавших деревья, тропинки и статуи. Что вы творите? только и спросила я. Бойтни более не причинит вам вреда, ответил Дориан. Я позаботился обо всём. Теперь ваш опекун в курсе того, что у нас его долговые бумаги. Значит, я могу спокойно выходить замуж за Олриджа? спросила и сама не поняла, что заставило меня произнести эти слова. Дориан прищурил потемневший взгляд. Вы действительно желаете стать его женой? вдруг спросил он. Наши глаза встретились, и на миг весь мир словно застыл. Затихли звуки. Умерла музыка, звучавшая в тишине. Замер ветер, шуршавший листьями дальше у тропинки, где горел магический фонарь. И даже вода, журчавшая в чаше фонтана, умолкла, словно скованная внезапным и лютым морозом. Остались только я и Дориан. Он наклонился ко мне. Чистое горячее дыхание обожгло кожу, скользнуло по щеке как прикосновение лёгкого пера. Ещё до того, как всё произошло, я вдруг отчётливо представила себе, как Дориан Фэлтон, самый заветный жених в столице, наклоняется ко мне и целует. Нежно и страстно, пробуждая то, что спало где-то в глубине моего сердца, то, что, наверное, можно назвать любовью. Мне кажется, в тот миг я и сама захотела поцеловать. Для меня он был бы самым первым. Для него даже не знаю. но произошло то, что должно было случиться. Разум во мне возобладал над слабостью духа. Отпрянув от Дориана, я вмиг вспомнила то, что рассказал мне когда-то Энтони, и осознала, что не позволю себя целовать. Да, пусть нас никто не видит, пусть магия Фалтона сделала нас незримыми или еще что, но я решительно была настроена против. Рука взлетела быстрее мысли, и жгучая пощечина опалила ладонь, оставив на щеке Дориана отпечаток моих пальцев. Да как вы смеете, ахнула я. Фэлтон застыл, и несколько секунд мы смотрели друг на друга. Он пылает стыда, и я сгорает ярости и чего-то противоречивого, что выворачивало эмоциональную изнанку. Что помешало тебе просто дать себя поцеловать? спросил кто-то чужой, пробудившийся внутри. Это просто поцелуй, которого ты, Агата, кстати, хотела. Но я прогнала глупые мысли прочь и отступила назад, оглядевшись по сторонам, и от чего-то совсем не удивляюсь тому, что никто, вот ни единая душа, даже не смотрит в нашу с Фэлтоном сторону. Это было Дор поморщился и прижал к пострадавшей щеке ладонь. Это было страстно. Я невеста вашего друга, выпалила строго. Знаю, И мне очень жаль. Я... Он вздохнул, а затем криво усмехнулся и произнес. Впрочем, почему я лгу? Мне не жаль. Мне и сейчас до невозможности хочется вас поцеловать. Я увлечен. Возможно, даже больше. Никогда бы не мог подумать, что мне понравится, так сильно понравится девушка, которая является невестой моего лучшего друга. Вам должно быть стыдно. сказала я, вдохновлённая его речью. Мне одновременно и стыдно, и приятно. Я не привыкла гадать, и уж тем более себе самому. Вы мне нравитесь, Агата, и если бы не Энтони, поверьте, я сделал бы всё для того, чтобы вы стали моей. Гречо заявил он, сам того не подозревая, насколько меня зацепили его слова, полные искренней страсти. Вы не из тех, кто женится, проговорила я. «Полагаю, для вас, леди Агата, я бы с радостью сделал исключение в этом правиле», — парировал мужчина. И то, как он произнес эту фразу, сказала мне больше, чем клятвы и обещания. Но помня о своей помолвке и об Энтони, я смерила Дориана взглядом, затем спросила. «Почему никто не смотрит на нас? Вы вообще осознаете, что могли поставить меня и себя в неловкое положение?» Знаете, леди Элдридж, я бы, наверное, посчитал за честь сделать подобное, если бы вы не являлись невестой Олриджа. Но скажу честно, помня о том, кто вы, я применил магию. Я не часто позволяю себе использовать силу, но сегодня особенный день. Хоть что ты мудрая оказалась в вашей голове, я была вне себя. Внутри сердце прыгало подобно мечу. меня разрывало от переполнявших эмоций, которые я пыталась подавить, и кажется почти успешно. «Никто и не вспомнит о том, что мы танцевали с вами», — произнёс спокойно мужчина. «И то, как плыли над залом, и то, как опустились сюда. Вот и отлично, тогда, полагаю, я могу идти». Не дослушав до конца речь хозяина дома, я развернулась и зашагала прочь от Дориана, почти физически, Ощущая его взгляд, слишком жаркий, слишком жадный на своей спине, взгляд, от которого по коже пробежали мурашки, а ноги стали совсем ватными. И от чего-то мне было отчаянно приятно знать, что я нравлюсь этому завидному жениху, хотя ни он, ни я не намерены отпустить свободу и соединить наши руки и сердца. По крайней мере, точно не я. А его словам особой веры нет. Агата Откуда ни возьмись, из толпы появилась Пенелопа. Ты куда-то пропала? Я извелась вся, пока играл вальс, искала тебя о т- Мне сделалось немного дурно, и я вышла подышать свежим воздухом. Быстро объяснила девушке, мысленно морщись от того, что приходится лгать. На ведь не расскажешь же Пенни, что произошло на самом деле. Юная леди Уитни мне на слово не поверила. Она посмотрела в сторону балкона и пожала плечами. Я обернулась, не удержавшись, готовая увидеть там Фелтона, но тут же довольно улыбнулась, заметив, что Дориана уже нет. Ушел, как и я, но, судя по всему, в другую сторону. Вот и славно, нам не по пути. Сердце до сих пор волнуется от его опрометчивого поступка, а ведь он бы меня поцеловал, если бы я только позволила. Но шагая за Пенни, в стороне от танцующих, я от чего-то с долей грусти думала о том, Какими бы были губы Фэлтона, мягкими или твёрдыми, податливыми или грубыми, только теперь я этого боюсь, уже не узнаю. Он вернулся на балкон, проводив прежде взглядом Агату, которая удалялась с невероятно ровной спиной. Такая красивая и такая неприступная, такая желанная и такая чужая. Где-то на тропинке внизу промелькнули быстрые тени. Кто-то из гостей. Кто-то, слишком мало интересовавший сейчас Фелтона. Дориан немного постоял у края, глядя на ночной парк. Затем сделал то, что, Чего ни один приличный джентльмен делать бы не стал. Он просто перемахнул через перила и спрыгнул вниз, на гравий, которым была посыпана узкая дорожка. Возвращаться в зал пока не было ни желания, ни сил. Поэтому Фэлтон направился прочь от здания, намереваясь немного побыть наедине с самим собой и при этом раздражаясь на собственные поступки и мысли. Агата была права. Он заслужил пощёчину. Кожа на щеке до сих пор горела от встречи с маленькой На такой крепкой ладошке юной леди. Он невольно улыбнулся, вспомнив, как вспыхнули её глаза миг спустя, когда сделал попытку поцеловать. А ведь ему показалось, что она и сама жаждет его поцелуя. Что ж, будет ему наука. Оказывается, не все девицы готовы пасть к его ногам от одного только взгляда. И не все из них, как показала жизнь, спешат проститься со своей свободой. Он привык быть желанной добычей для незамужних леди. Но Агата оказалась совсем другой, и это ещё больше распыляло его желания. "Всё же я отъявленный негодяй", прошептал Дор, на миг остановившись. Он посмотрел на траву, росшую за тропинкой, и свернул на полянку, слушая тишину. Небо над головой мужчины сверкало россыпью алмазных звёзд, а воздух, такой прохладный и свежий, возвращал разуму способность мыслить трезво. Он ещё немного погулял, бездумно тратя время, пытаясь успокоиться, но мысли все еще будоражили душу. А ведь он и не пил толком. Это леди Агата, ее близость, так опьянили его, сделав безумным. Теперь, несколько минут спустя, он уже был благодарен ей, что отрезвило его пощечиной, не позволив совершить ошибку по отношению к другу. Нет, Дориан поговорит с Тони. Он должен узнать, как Олридж в действительности относится к леди Элдридж, "И если там нет любви, то" размышление Фэлтона прервал шёпот, доносившийся со стороны забора, густо заросшего кустами шиповника. Не узнав дор голоса, он бы немедленно развернулся и направился прочь, чтобы не мешать уединению двух сердец. Но голоса он знал, отчего внутри зародилось отторжение и талика гнева. Решительно шагнув вперёд и совершенно не скрываясь, Фэлтон спустя минуту разглядел и два чёрных силуэта, застывшие друг напротив друга и державшие друг друга в жарких объятиях. "Тони?" проговорил Дор, не веря своим глазам. "Денби?" продолжил он и нахмурился, уже понимая, что происходит. "А я говорил, что эта глупая Затия уединится в парке". сказал Энтони, обращаясь к своей спутнице, после чего вышел вперёд и предстал перед другом с горящим взглядом, с елеишком довольным, чтобы Дорн не понял, что произошло здесь минуту назад. И как это понимать? только и спросил Фэлтон. Всё просто. Мы ненадолго сбежали, пока ты отправился танцевать с леди Агатой, выступила из-за спины Олриджа леди Эшли. Ты что, забыл, что помолвлен? Словно бы уточнил у друга Дор и вспомнил о том, как неистово оказала ему сопротивление леди Элдридж. Знала бы она, что в этот самый момент ее так называемый жених, представленный в данном статусе всему обществу, обнимает и целует другую женщину, спрятавшись с ней в темноте парка от посторонних глаз. Доре оно стало обидно за Агату, и все равно, что та, другая, его собственная сестра. Тони не должен был поступать так, только не с Агатой. Скажем так, я ещё не женат, ответил Энтони и насмешливо улыбнулся. Это не оправдание. Дориан подошёл к другу вплотную, едва удерживаясь от того, чтобы схватить последнего за грудки и хорошенько встряхнуть. Фэлтону показалось, что Тони ведёт себя как-то странно и не свойственно его характеру, но злость и обида за честь леди Элдридж уже затуманили разум хозяина дома. Ты помолвлен, и сегодня Позволь тебе напомнить. Приём в честь как раз вашей помолвки с леди Элдридж. Или я чего-то не понимаю? Дэмби шагнула в сторону брата и уже открыла было рот, чтобы что-то сказать, но Олдридж одним взглядом и взмахом руки запретил ей делать это. Дориана насторожило подобное поведение друга. Более того, он не узнавал его всё больше. Казалось, перед ним предстал совсем другой человек. Но это точно был Тони. Фэлтон не чувствовал магии. Никто не мог принять облик Энтони, и перед ним совершенно точно находился его друг. Дориан. Начал Тони с усмешкой на губах, которая совсем не понравилась Фэлтону. Ты мне друг, но не тебе указывать мне что и с кем делать. Да, я помолвлен, но одно другому не мешает. Тебе ведь не мешали прежде многочисленные связи с женщинами. Так почему я должен отказывать себе в подобных приятных вещах? Он изогнул вопросительно бровь, и Дориан посмотрел на сестру, поражв от того, что Денби слышит эти ужасные слова и молча стоит, вместо того, чтобы ответить Тони пощёчину, достойную его гадких речей. Немедленно извинись, коротко произнёс Дор после паузы, за время которой он пытался осмыслить происходящее. Брось, Дор, улыбка Тони стала ещё шире. Мы все знаем, что мужчины не всегда хранят верность своим женщинам. Леди Элдридж мне удобна во всех отношениях. Она богата, красива, а Денби дальше он продолжить не смог. Дориан не выдержал, шагнул вперёд и прежде чем Энтони успел уклониться в сторону, хорошинка врезал по лицу друга, в последний миг удержавшись и не применив магию, что во много раз усилило бы удар. Тонни покачнулся и отступил на шаг назад. А Денби вскрикнув бросилась к нему. Ты что, не слышала ничего? удивился Фэлтон, переполненный искреннего недоумения и ярости. Слышала, она фыркнула и повернулась лицом к Энтони и спиной к брату. Два идиота. Но зачем, скажи, Тони, ты его спровоцировал? Потому что теперь я вижу, что леди Фэлтон была права, рассмеялся Олрич. Два идиота, повторила уже тише Денби. А Фэлтон застыл, услышав слова друга. "Я просто решил тебя проверить", проговорил Тони. "Всё думал, настолько ли ты равнодушен к леди Агате, как пытаешься сделать вид. Все твои поступки". Тут Олридж поднял руку и прикоснулся пальцами к разбитой губе. Присвистнул, совсем как простолюдин, выражая удивление, и подняв взгляд, устремил его на хозяина дома. "Так вот, Все твои поступки говорили о том, что ты заинтересован в моей невесте. Это было сродни опеке, нет даже больше, чем простое волнение и стремление помочь даме, оказавшейся в беде. Твоё желание выкупить векселя, эти взгляды, которые ты бросал на леди Агату, и глупо полагал, что никто их не замечает. И вот теперь твоя ярость. Дорианс вдвинул брови. Просто признай здесь и сейчас, что тебе нравится леди Элдридж, и тогда Я, возможно, открою тебе одну приятную маленькую тайну. Улыбнулся Энтони и снова поморщился от боли. Хороший удар, заметил он, отвлёкшись от темы разговора. Я что-то не понимаю, проговорил Фэлтон, хотя он с лукавил. Он всё понимал, просто не мог поверить в то, что его, кажется, обвели вокруг пальца, и кто? Его друг. Впрочем, он сам виноват. Вспылил разозлился, и не столько за Денби, сколько за Агату. Что и говорить, Энтони поймал его как рыбу на крючок. Немного обидно, но вместе с тем на сердце стало легче, будто с него упал тяжелый камень. «Вижу, и без наших слов ты уже все понял», — рассмеялся Тони и оглядел небольшой парк. Его магия говорила о том, что никого поблизости нет. Ни единая душа сейчас не слышала голоса. Никто, кроме них троих». Он не успел подумать о том, как надёжно защищает всех полог тишины, созданный так на всякий случай. Этот полог не действовал только на Фэлтона. Именно по этой причине последний и застал его целующимся с сестрой. Но надо же, как всё удачно получилось. Денби ахнула и достав из карманчика, спрятанного в складках платья, кружевной лоскут платка, прижала его к губам любимого, глядя на Энтони с долей укора. Я не собираюсь жениться на леди Агате, продолжил Тони. Я просто решил ей помочь и заодно помочь себе. Ты знала? Выдержав паузу, обратился к сестре Дориан. Он никак не мог понять, злиться ему или радоваться. Получается ли леди Агата свободна, и он вполне может начать ухаживать за ней? Леди Эшлив вздохнула и, обернувшись, посмотрела на брата. Я была в ничуть не лучшем положении, Дор, произнесла молодая женщина. И да, признаюсь, что узнала не так давно. Я успела чертовски поревновать и осознать, что могу потерять этого, она не договорила и посмотрела уже на Олриджа с таким выражением на красивом лице, что слова оказались лишними. Но леди Агата оказалась настолько любезной, что рассказала мне всё. Так что я узнала правду об обыденных отношениях нашей пары незадолго до помолвки. Всё это фарс чистой воды, проговорил тихо Тони. Ты же в курсе, что у этих хотят заполучить Агату и её наследство. Вот мы и решили сделать так, чтобы она избежала брака с Персивалем. Данная помолвка продлится благополучно до совершеннолетия леди Элдридж, а уже когда ей исполнится 21 год, она сама станет решать, что ей и как делать со своей жизнью. Если, конечно, к этому времени не сочтается браком с кем-то, кто действительно придётся ей по сердцу. Почти прошептал Олридж, но Дориан услышал. Качнувшись назад, он опустил взгляд. В сердце происходило что-то невообразимое. Ему одновременно хотелось петь и танцевать, немедленно вернуться в дом, найти Агату и дальше он мечтать не смел. Отчего-то вспомнилась, как её маленькая ручка обожгла его щёку, приласкав звонкой пощёчиной. Но сейчас это не имело значения. Он ведь видел её лицо. чувствовала её желание, её готовность ощутить его губы на своих. И только врождённое благородство и верность данному слову не позволили ей сделать то, чего они оба так желали. По крайней мере, Дору хотелось думать так, надеяться на это. Кто всё придумал? спросил Фэлтон, придя в себя. Я, просто ответил Тони. Ты ли? Один засомневался хозяин дома. Ну, скажем так, у меня были помощники. Я всё придумал в тот день, когда Денби привезла леди Агату из парка, в день, когда её поили какой-то гадостью уитни. Что-то подсказывает мне, что без моей матушки тут дело не обошлось. Впрочем, Дориан поднял глаза и усмехнулся. Прости за удар. Пустое. Не скажу, что мне это было приятно, но я сам виноват. Впрочем, иначе тебя было не заставить действовать. Дэнби осторожно коснулась краешком платка к разбитой губе любимого и посмотрела на брата. «Мы оказались правы? Тебе ведь нравится леди Агата, не так ли?» — спросила она. Дориан вздохнул. «Нет, этим двоим он ничего не скажет. Пусть помучаются от собственных мыслей. Мне кажется, нам пора возвращаться в дом. Кто-то может заметить, что жених отсутствует», — произнес Фелтон. «И да, мы можем идти не таясь». Репутация Денби не пострадает, ведь она была в обществе не только постороннего мужчины, но и своего родного брата. "Менее всего я сейчас беспокоюсь об этом", произнесла молодая женщина. "Об этом беспокоюсь я", спокойно сказал Дорян, и все трое, убрав порок, покинули уединённый уголок и направились к сабняку, сверкавшему глазами окон и полному звуков музыки, льющихся через распахнутые окна. Дорян не шёл, а летел. И на этот раз это была не магия. Или магия, но иного рода. Магия, которая называется любовь, и увы, доступна не всем магам, а только тем, кому очень повезло в жизни встретить своего человека, того единственного, из-за которого сердце бьётся отчаянно и сильно, из-за которого идёт кругом голова и хочется петь и кричать на весь мир о своих чувствах. Но пока Дориан Тайл внутри и то, что распирало грудь. Он надеялся, что у него ещё будет время и шанс на счастье. Теперь, когда открылась правда о фективных отношениях между Олриджем и Агатой, он своего не упустит. И использует всё очарование, на которое способен, чтобы завоевать сердце понравившейся девушки. Леди Эдна видела, как Фэлтон и Агата танцевали. Видела она и то, как с помощью магии пара поднялась в воздух, вызвав восхищение возоров их тех, кто стоял внизу и следил за полётом танцем. Внутри у леди уитни поднималось раздражение и ничто большее. Виной были Агата и её собственный супруг, который исчез непонятно куда, удалившись вместе с хозяином дома, который, впрочем, мало того, что успел вернуться. Так еще и танцевал с таким довольным и самоуверенным видом, что внутри у женщины все переворачивалось от злости. А ведь она надеялась, что муж проявит себя, скажет свое веское слово, вмешается в происходящее на глазах у присутствующих фарс, изменит то, что больше всего похоже на обман. Когда талии коснулась знакомая рука, леди Эдна резко обернулась и, И встретилась взглядом с супругом, который выглядел крайне раздрадованным и злым. Что-то не так, поняла леди Уитни, и наклонилась к мужу, прошептав: "Что произошло? Куда и зачем ты ходил с этим Фэлтоном? Почему позволил увести себя в самый ответственный момент?" Лорд Уитни схватил жену за руку и потянул за собой в сторону от любопытных глаз и ушей. Впрочем, на них мало кто обратил внимание. Взоры присутствующих были обращены на пару, танцующую в воздухе. Пару, которая вызывала внутри у Эдны недоумение и гнев. Похоже, Дориан Фэлтон всерьёз увлечён леди Элдридж. Успела подумать женщина до того, как её супруг, наклонившись к её уху, прошептал голосом, полным отчаяния и раздражения: "Нас обошли. У Олдриджа мои долговые бумаги. Что?" Ахнула леди Уитни и сжала пальцы в кулаки. Фэлтон грозит мне не только разорением, но и позором. Ты понимаешь одно, что это будет значить для нашего рода, для нашей семьи и детей. Но почему Фэлтон? удивилась леди Уитни, и на миг застыла. Кажется, она поняла. Конечно же, этот Дориан Фэлтон не промах. Сам положил глаз на состояние Агаты, словно ему своих собственных богатств мало. Впрочем, Чемана удивляется. Такие, как Дориан, не женится на бедных и по любви. Конечно, он решил обойти своего друга и теперь вот кружит в танце чужую невесту. Не даром о нём ходят слухи, словно он разбил не одно девичье сердце. Всё верно. Она не ошибается. Эдна обернулась, чтобы посмотреть на Агату и Дориана, которые начали медленно спускаться вниз. А может, они и вовсе любовники? Озарила женщину На этот миг перед глазами на долю секунды всё будто потемнело, и она вздрогнув моргнула, не понимая, что произошло. Когда же зрению вернулась былая зоркость, леди Уит не видела только толпу присутствующих и "Дорогой, мы только что обсуждали твой разговор", сдвинув брови, Edna попыталась вспомнить что-то важное, что будто бы стёрли из её памяти. Она вспомнила как стояла рядом с супругом, вспомнила, как к ним подошел лорд Фелтон и увел мужа куда-то из зала, якобы для важного разговора. Затем вспомнила, как стояла, слушая музыку, а ее руки коснулась рука мужа, и эти новости, отвратительные в своем содержании, наполнили мысли горечью. Но что-то было упущено, она не могла понять и не могла вспомнить. Что-то важное, то, что она заметила, пока ждала возвращения мужа. Эдна уитти тщетно старалась оживить в памяти последние минуты, но голова оставалась чистой, а её не отпускала мысль, словно она потеряла из своей жизни крошечный фрагмент, очень важный. Женщина покачала головой, пытаясь собраться с мыслями. Люди вокруг казались такими же потерянными, но спустя миг разговоры и музыка возобновились, и Эдна, мысленно махнув рукой на непонятное происшествие, снова посмотрела на мужа. Да как ты мог прошептала она едва слышно. Дорогая, помимо Агаты, есть ещё много девушек, которые вполне подойдут нашему сыну, промямлил лорд Уитни, теряя свою стойкость рядом с разъярённой женой. Правда? изогнула надменно бровь Эдна. Тогда подскажи мне ещё одну богатую сироту, за которой не будут стоять её родня и близкие. Я буду очень рада услышать список имён. Она говорила шёпотом, но Уитни её прекрасно слышал. Он поднял взгляд и устремил его мимо супруги, проговорив: "Смотри, дорогая, Перси пригласил на кадриль милую девушку. Кажется, её фамилия Трейлони?" "Ты не как издеваешься, дорогой?" прошептала женщина и, проследив за взглядом мужа, убедилась, что тот говорит правду. Её сын, наследник, вёл под руку юную Екатерину Трейлони. И кажется, был невероятно счастлив рядом с этой особой. И всё бы ничего. Наверное, эдна приняла бы такую девицу, если бы за её спиной не стояли горой отец и мать, которые уж точно не допустят, чтобы наследство их дорогой дочери ушло на уплату долгов в семье мужа. Определённо это был не вариант. Таким способом проблемы не решить. Я что-то придумаю, сказала твёрдо леди Уитни. Она распрямила спину и взглянула строго на мужа. Придётся снова всё решать мне. Но клянусь всеми богами, дорогой, если ты не прекратишь играть в Она не договорила. Подошедшие к чтете уедине лорд Морган и его пожилая супруга заставили Эдно замолчать и надеть одну из лучших улыбок на тонкие губы.